Ханна. 1985-2014. Каждый день, когда я открываю окно своей спальни и вижу листву деревьев, которые защищают меня от агрессивного утреннего солнца, я понимаю, что я всё ещё жива и по-прежнему живу на острове, куда мои родители привезли меня против моей воли. Мой разум бежит со скоростью, за которой не поспевает память. Мои мысли летят быстрее, чем я успеваю их фиксировать. Я не помню, что мне снится, не помню, о чём думаю. Мои ночи беспокойны. Я никак не могу устроиться и просыпаюсь с рассветом, не зная почему. Я больше не в нашей квартире в центре Берлина. Я не вижу тюльпанов из гостиной. Сент-Луис вытеснен из моего сознания так далеко, что я не могу вызвать в памяти его запахи. Годы, проведённые в Гаване, «Запутали меня. Иногда мне кажется, что гортензия вот-вот войдет в мою комнату, или что я иду с Ио Лоджио в книжный магазин. Аптека, эсперанца, мои прогулки с Хулианом, появление Густаво, рождение Луиса. Все это перемешалось. Я могу видеть маленького Густаво и в то же время Луиса, который прощается со мной. Он был единственным, кого можно было спасти». После окончания учёбы в университете Луис начал работать в центре исследований в области физического образования. Когда он приходил домой из офиса, то закрывался в своей комнате и читал. Он поглощал любую книгу, которая попадалась ему на глаза. Всё подряд проходило через его руки: исследования по производству сахара, трактат по алгебре, теория относительности или полное собрание сочинений Стендаля. Он читал каждую страницу с большой концентрацией. Он очень мало говорил, но у него были особые отношения с Каталиной. Она знала, что ему нужно, даже не спрашивая. Меня же он целовал в лоб всякий раз, когда уходил из дома или возвращался. Мне этого было достаточно. Выходные он проводил в кино. Ему не нужно было ни с кем разговаривать там. Он был вечным наблюдателем. После отъезда в Нью-Йорк он звонил нам раз в месяц, чтобы сообщить, что положил на наш счёт деньги, но потом постепенно его звонки становились всё реже. Когда мы узнали, что произошло на Манхэттене в тот страшный сентябрьский вторник, мы догадались, что не получим от него вестей некоторое время. Но молчание затягивалось, и я решилась написать в офис нашего управляющего трастовым счётом, и однажды утром мне позвонили. Луис погиб. Вот так просто. Боль свалила меня с ног, хотя на самом деле мы потеряли его задолго до этого. Не надо дважды плакать над одним и тем же трупом, сказала Каталина. И вот, есть уже подготовил нас. Я понимала. Мы все обречены на преждевременную смерть. В одну из тех ночей такую жаркую, что невозможно было заснуть, я приняла ванну с фиалковой эссенцией. чтобы освежиться и чтобы воспоминания о Луисе остались со мной. Я заснула меньше, чем через час. Открыв глаза, я увидела, как он идёт по улицам Нью-Йорка между параллельными линиями небоскрёбов. Крошечная точка в огромном городе. Стояла тишина. Мне было слышно ни шума машин, ни быстрых шагов прохожих, ни ветра. Вокруг никого не было, и я видела вдали только его. сидящего на холодной тёмной скамье. Я услышала его тяжёлое дыхание и подумала: он готов к тому, что должно произойти. Внезапно солнце погасло. Произошёл взрыв, потом ещё один, а затем город медленно поглотила темнота. Я побежала к нему сквозь мрак и нашла его спящим, как в детстве. Он снова был моим маленьким мальчиком. Закрыв глаза, я почувствовала его запах и снова открыла их. И вот он, Мой малыш лежал на руках. Я начала петь ему колыбельную. Когда наступит утро, я разбужу тебя, мой милый. Давай вместе пойдём на встречу солнцу, шепнула я ему по-испански. Теперь я была ни в Берлине, ни в Нью-Йорке, ни в Гаване. В тот роковой день я вообще перестала существовать, пока не узнала, что у Луиса есть дочь. Со мной связался адвокат из Нью-Йорка, хотел узнать, заинтересована ли я начать судебный процесс, чтобы получить свою часть счёта, открытого моим отцом для Разенталей. Этот человек, который надеялся получить прибыль от претензий, которые я никогда не собиралась предъявлять, сделал мне ценный подарок. Рассказала о существовании Анны Розен, той, что пришла в мир свободной от бремени Разенталей. Мы не могли поверить в эту новость. Каталина прыгала от радости и обнимала меня. В тот день я впервые увидела, как она плачет. У Луиса была не только жена, но и дочь, которая носила его имя. Они были его наследницами. После трагедии часто приходят хорошие новости, философски изрекла Каталина. Я рассмеялась, когда Каталина сказала мне, что мы, розины, пришли в этот мир, неся крест страданий. Я попыталась объяснить ей, что это невозможно, особенно если речь идёт о розенталях. В нашем доме фиалковая вода прочно была связана с луисом. Как только я узнала о появлении нового розенталя его дочери, я начала каждый день наносить несколько капель на свои седые волосы. Этот запах навсегда остался со мной. Мне скоро должно было исполниться 87 лет, возраст, когда пора начинать прощаться. Я подумала, что должна связаться с Анной. Она была тем единственным следом, который наша семья оставила в этом мире. Было бы несправедливо по отношению к моим родителям, если бы я скрыла её наследие. Каждый должен понимать, откуда пришёл. Нужно знать, как примириться с прошлым. К этому времени у меня остался лишь один долг, одно желание, которое ещё не было исполнено открыть маленькую коробочку цвета индиго. Последний раз я задувала свечку на день рождения на борту Сент-Луиса. Это было так давно, но теперь снова пришло время праздновать.